Входи, входи, дорогой. Еще бы, недорогой. Не очень рад, не очень рад, нет. А что так? Последними словами меня поносят. И все соответственно. Откуда, мол, говорят, свалился, извини, этот долговязый черт, как снег на голову, чем вроде как ублажил. Давай, товарищ Лепескин, отыгрывай назад. На областные патриотические чувства нажимают... Но пятиться назад, это не в моих правилах. Послушайте, я людей привез. И вот... Так, так, так. Денежка, счет любит. 180, 10, 50, все десятками. Аккуратно, аккуратно. это бы переночевал у меня, а? Так, триста. <смех> Это все равно в такую погоду в поле не пробраться, а? То есть как, не пробраться? Завтра утром мы должны быть на месте, расчистить дорогу, площадку. И снова заметет. Решено, завтра утром. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас я распоряжусь о бульдозере и прессовалке. Ай-яй-яй, как метет, как метет. Всю соломку раздует В 5 утра Корсков скомандовал Своей механизированной колонней выступления Шоссе замело не слишком глубоко Но когда от приметной сосны свернули в поле Даже бульдозер не выдержал И забарахтался в снегу огромным неуклюжим жуком Прожил я достаточно Но чтобы вот так зарылся бульдозер Никому бы не поверил Лучников, Иван Тимофеевич, чего стоишь? Виталий Денисович, что станем делать? Да выбираться обратно на шоссе надо. Говорили же обождать. Теперь вот загорает тут. Кончай разговоры. Разбирай лопаты. Да не поможет. На брюх сижу, Виталий Денисович. А ты подожми брюхо-то. Паникеры. О, круто берешь, товарищ корсака Куда ты, Иван Тимофеевич? Смотри-ка, Чибисов... Лучников-то веером, веером сугробы утюжить. Вот молочина, вот умница. Пробьемся, а? Чибисов! Снеговей-то слабнет. И чего икру метали? Можно было выспаться. Зато скоро будем на месте. Вон, видишь, навес виднеется. Под него тючки спрессованные складывать станем. Постучи в стенку фургона. Пусть выходят. Приехали. Работа захватывала. Впервые Корсков ощущал единение со всеми этими полузнакомыми людьми. Несколько часов овральной работы сблизили его с ними больше, нежели все прошедшие в Красном Знамени месяцы. И это было для него очень важно. Ну, давай, давай, плотнее, плотнее. Набивайте, ну. Печенкин, ну, подсоби чуть Пообедать бы пора, кишка к кишке бьет по башке. Давно пора. Перевыв. Собирайтесь к огоньку. Колхозники подошли к костру поближе, протягивали к огню изябшие руки. Хотите, фокус покажу? Опять печенки-пай, ну, лошадь. Магистр магии, великий чародей, лауреат международного конкурса шпагоглотателей и чревовещателей Юрий Аверьяно. Алле, Микстура от простуды, язвы желудка и прочих удовольствий. Просю. А ну, уберите бутылку. Немедленно. Да вы чего, вы чего? Не алкоголики ведь мы какие-нибудь. С морозу-то. Вот человек. Уберите. Или завтра же утром я отправлю вас обратно. К Однодворову. Считаешь себя лучше всех? Выше всех тоже праведник нашелся. Все равно тебе в нашем колхозе не удержаться. Тихо! Виталий Денисович правильно сказал. Кончим дело и отметим. А бутылки к тому разу я упрячу так, что и сам Печенкин не найдет. Ну-ка, дай -ка их сюда, змей-искуситель. Факир был пьяный, фокус не удался. Переходим к водным процедурам. чебисов за руль. Едем в Лисунята, нужно договориться в столовой об ужине. А то она работает до 5 Я вам что, личный шофер что ли? Ну вот что. Машину отдали в мое распоряжение. Стало быть, ты мне подчинен. Не поеду и точка. Ну зря, зря, Михаил, заводишься. Не для себя корсков едет. И давай все остальное по боку. Я отстраняю вас от машины. Дайте ключ. Обойдусь. Иван Тимофеевич, остаетесь за старшего. Не пойму я этого, Корсакова, серьезный или тупой, как пень. Однодвора в дундука не возьмет, это во-первых. Ну, во-вторых, плохо вы знаете людей. Иного только определив начальство. Тут он и пошел ломиться. А куда и сам не ведает. Помогать надо Корсакову. Нам ведь с ним работать, чибисов. Так хватит тебе, иди к огню, простынешь.